Глава 2. Все выходные я вспоминал курс географии, бегал по просторам интернета, судорожно запоминая достопримечательности. Даже на всякий случай читал комментарии людей, которые непосредственно были в том или ином месте. Просто своего-то мнения у меня не имелось, потому что я Ефелеву башню, видел на картинках, про Миланский собор только слышал, ну и то крайне мало. Да что говорить, я на море был единожды. И тогда мальчику Матвею было совсем не до достопримечательностей потому что 7 из 10 дней я провалялся в номере отеля, так как умудрился отравиться в первый же день. А когда смог худо-бедно подняться на ноги, начался шторм, который не прекращался до отъезда. Вот и всё впечатление от поездки. Мелкая вон, гонясь с детьми по курортам, а я, как старик, сижу в четырёх стенах, света белого не видя. Ладно, я бы мог позволить себе поездку и отпуск, если бы Ангелина раз полгода не радовала меня новостью о том, что ей не хватает на путёвку. Чёрт. Ещё и слова Светланы Сергеевны про развод засели в голове и не желают вытесняться нормальными мыслями. Всё-таки зерно сомнения женщине удалось посадить. И теперь это сомнение росло и каждый раз о себе напоминало. Сколько раз я её выручал. Сначала уколов деньги на телефон, потом оплачивал питание в детском саду, перечислял деньги на утренники и подарки, на новогодние костюмы. Следом шли просьбы на более крупные суммы. Например, совместный отдых, потом отпуск, потом выезды за границу. Я ведь оплачивал. И ни разу не ёкнуло, что подобные вопросы должен решать не я, а муж, чьи дети ходят в сад и ездят в санатории. И как бы ни гнал от себя нехорошие мысли, сестра сама не давала забыть о своём существовании. Вчера, пока был в агентстве, несколько раз звонила. Сегодня утром успела написать с десяток сообщений. Весь наш разговор сводился к тому, что я просто обязан ей помочь. Что ж, согласился, но только попросил прислать документы, где точно прописан ущерб, потому что всю сумму выплачивать отказался, ибо слишком жирно будет. А вот половину сказал, что постараюсь. Что могу сказать? Ангелина вопрос бумагами как-то замяла. Лишь попросила перечислять суммы ей, сколько могу. Типа со всем остальным сама разберется. Странно. Раньше бы я значению словам не придал, а теперь... Тряхнул головой, вновь углубился в чтение и просмотр видео с экскурсиями. Сначала контракт потом всё остальное. В понедельник на работу не вышел. впервые за 8 лет соврал, сказав о том, что сильно заболел. На деле же поехал в агентство, не забыв нарядиться для такого особого случая. Как-никак, сегодня должны будут состояться мои смотрины. Кошмар. В агентство прибыл заблаговременно. Видимо, сегодня ангел-хранитель решил меня поберечь и даже пригнал нормальную машину с адекватным таксистом, разогнал по пути пробки и, скорее всего, весь вчерашний день Прыгал с бубном на улице, лишь бы была хорошая погода. Светлана Сергеевна встретила меня как родного сына, даже обняла и тихо сказала на ухо, что всегда и при любых обстоятельствах меня прикроет, потому что в этом агентстве она и начальник, и мама, и папа, и бабушка, и даже сестра с братом в одном флаконе. А ещё у меня огромные связи, добавила она, чем ещё сильнее выбила почву из-под ног. Запомни, Матвей, ты выполняешь только то, что прописано в договоре. Усёк? Ещё бы. Я на больше не подписывался, но все эти слова и фразы заставили напрячься. А в кабинете меня ждала... Мама. Она выглядела так, словно мы с ней учились в одном классе, ей никак не около пятидесяти. Глубокое декольте тёмно-вишнёвого платья просто кричало о том, что женщина нарывается на серьёзные отношения. Туфли на высоком каблуке и сумочка совершенно точно были брендовыми, но ну а пепельные волосы оказались уложены в красивую прическу. Не буду описывать маникюр и украшения, что были буквально на всех доступных частях тела, но скажу о том, что мамочка посмотрела на меня далеко не как на сына. Так сказать, оценивающе пробежала по фигуре, зацепившись взглядом за пряжку ремня. При этом она так сглотнула, что я с мольбой посмотрел на Светлану Сергеевну. Кажется, я был даже согласен, если она будет не только моей начальницей, но даже крестной, лишь бы спасла. Но женщина улыбнулась, вложила мне в руки визитку и незаметно перекрестила. «Если что, звони. Я рядом». Меня проводили к дверям, не забыв передать с рук на руки родительницы и ещё раз пожелали удачи. Ведь когда читают молитву, то желают удачи. Я себя чувствовал подростком. Вот серьёзно. Как будто не было за плечами большого опыта работы в условиях выживания, как будто не было ответственности перед матерью и сестрой. Всё это казалось таким жалким и беспомощным. С «О господи, мамой» мы дошли до припаркованного гелика. Оттуда вышел здоровенный амбал с нежностью бульдога и открыл перед женщиной дверь. Я же сглотнул и по инерции стал отступать, потому что знакомиться с этим человеком мне совершенно не хотелось, тем более стоять рядом с ним. «Сыночек», – пропела нанимательница нежным голосом и облизнула губы. «Помоги маме сесть. Я помог. Еще бы не помочь, когда за твоей спиной стоит нечто огромное, и слабо похожая на человека. Как только женщина уселась, то похлопала тонкой ладошкой рядом с собой. Я же с тоской покосился на окна агентства, девиз коллектив провожал меня, смотря с таким сочувствием, что стало грустно. Светлана Сергеевна кивнула одобриюще головой, а я на свой страх и риск забрался в машину. За спиной глушительно громко хлопнула дверь, а в салоне моментально завоняла сладкими духами женщины. Надеюсь, номер машины Светлана Сергеевна запомнила. И если вдруг Надеюсь, бездруг. Я скромно сел у двери и даже, как поймальчик, сложил ладони на коленях. Была бы моя воля, вообще поехал в другой машине, а лучше бы пешком дошел. Но нет. Приходилось сидеть, сжаться к обивке сидения и ждать своей участи. Вот женщина мисс учала, как лабораторного кролика. Она закинула ногу на ногу, буквально развалилась так, чтобы конец туфли упирался мне в ногу. Даже чуть подвинулся, чтобы плечом сжаться в стекло, сделал вид, что не заметил недовольно поджатых губ мамы и покосившегося в мою сторону водителя. Вот он меня волновал больше всего остального, так как эти глаза и сжатые зубы не говорили ни о чем хорошем. «Сынок», – промурлоковала женщина, – «мне зовут мама Наташа». «Очень приятно», – выдавал из себя, – «мама». Наталья довольно улыбнулась и стала рассказывать о себе и своем бизнесе, который оставил ей покойный, но горячо любимый муж. Ага, так я и поверил но скромно промолчал. «Все же, как-никак, отец у меня умер. Вот нам с матерью все и завещал». «Его родственники до сих пор пытаются меня покусать», оскалилась Наташа недовольно надула губки. «Утверждают, что травила супруга, чтобы прибрать к рукам его деньги». «Куда я влез? Выпустите меня, передумал. Спасите кто-нибудь. Но ты его, папу, любила. Решил подыграть, вспоминая той сумме, которая мне достанется за этот цирк». «Вообще, эти деньги сегодня мне будут везде мерещиться Наверное, только благодаря им я и продержусь весь этот вечер. Ну и следующий, если надо будет». «Конечно, любила», – вздохнула женщина. «Вот только сына воспитать не смогла, точнее родить. Но об этом никто не знал и знать не должен. Строго посмотрела, как будто если я сейчас вякну что-нибудь против, меня поставят в угол и лишь от сладкого. А сегодня у меня важная встреча с инвесторами» они все прибудут семьями. Ты да вообще, очень уж уважают своих жен и детей. Короче, мне нужно показать, что я очень хорошая и внимательная мать, которая воспитала замечательного сына, да еще и такой бизнес удержала в руках». Мама Наташа потрясла кулаком в воздухе, словно показывая, где она их всех, инвесторов-семьями, видела. Я лишь кивнул и стал слушать продолжение нашей истории о счастливой семье и не менее счастливом мне. Значит, буду всем улыбаться и своё счастье демонстрировать. А если они узнают, что у вашего бывшего мужа не было сына? Мы же точно не знаем, с кем общался мужчина и с кем делился секретами. Ну, так я была не первый раз браки подмигнула женщина. «Всё понятно. Наталья подготовилась к этой встрече и продумала все варианты поведения, если кто-то начнёт гнуть свою палку и доказывать, что сын-то не настоящий. С моей стороны нужно было заверять в об обратном. Я сын. «Это моя мама. Пепу любил, ценил, уважал. А какого именно, неважно. Когда машина подъехала к самому дорогому ресторану в городе, то я разволновался ещё сильнее, чего не скажешь о женщине». Она, не стесняясь, поправила значительных размеров бюст, ещё раз накрасила губы, улыбнулась своему отражению в зеркале и уверенно расправила плечи. «Пойдём, котёночек мой, надерём задницу этим выскочком». Открыв дверь и протянув руку, Дождался, когда любимая и многоуважаемая мной мама грациозно выйдет из страшно высокой машины и, взяв меня под руку, пойдет в сторону дверей. «Вадик, будем через два часа», — крикнула она водителю, который прожигал мою спину недовольным взглядом. «Я тебе позвоню». Мужчине был отправлен воздушный поцелуй, который тот поймал на лету и впечатал себе в губы. При этом свободной рукой провел по шее и очень нехорошо посмотрел мне в глаза. Я даже пару раз глотнул вязкий ком в горле который по непонятным причинам застрял и мешал нормально дышать. «Мне кажется…» – начал я. «Он вас ревнует». «Вадик меня ко всем ревнует. Беспечно пожала плечами женщина, зато великолепно справляется с должностью охранника и водителя. И любовника». Мысленно добавил, передёргивая плечами. «Когда зашли в ресторан, то мне казалось, что ждали только нас. Все моментально обернулись, лишь бы собственными глазами увидеть появление мамочки и меня». Кто-то даже закрылся открытым ртом, хотя совсем недавно увлечённо разговаривал. «Вот гады!» – улыбаясь, проговорил Наташа так, чтобы мог слышать только я. «Ждали. Что там говорил про улыбку? Так вот, не было её у меня. Как бы ни пытался сделать приветливое лицо, как бы ни старался натянуть маску отчуждения, получалось отвратительно плохо. Поэтому не стал себя мучить, решив, что если буду казаться серьёзным и строгим, то тогда же окажется намного лучше». Корчить из себя довольного сыночка, которого вывели в люди, не совершенно не хотелось. К нам стали подходить люди, чтобы поприветствовать самого важного гостя вечера. Что ж, Наташа любила купаться во внимании, вела себя на все 100 баллов и вообще была расслабленной. Она флиртовала, давала какие-то советы и улыбалась так откровенно, что порой при общении с ней зависали не только мужчины, но и их сыновья, глаза которых не поднимались выше уровня подбородка женщины. Женщина же, как только уходила от очередной читы, кривила губы и негромко бросала довольно едкие комментарии вслед удаляющимся спинам. По этим фразочкам можно было понять только то, что Наталья плевать хотела на них всех. Главное – удержать своё дело и не показаться слабой и беспомощной, а то заклюют. «Так, а вот и те, кто нам нужен», – пербормотала мать, таща меня в сторону семейной пары, что при виде нас чуть заметно скривилась. «Вон, как рады видеть». Кажется, Наташа успевала не только разговаривать, но и отслеживать мимику людей. «Вечер добрый». Сейчас она разговаривала совершенно иначе, став серьезной и образцово-показательной леди. Даже голос поменялся, словно и не было той искренней блондинки с длинными ресницами. «Вечер добрый», — поприветствовал высокий мужчина в строгом черном костюме. «Рад, что вы смогли посетить нас». Незнакомец скупо улыбнулся и одарил меня внимательным взглядом темно-голубых глаз. «Сын на вас очень похож», – подытожил он, оборачиваясь к семье, которая всё это время скромно топтала за его спиной. «Моя жена Людмила и дочка Машенька». «Я пропал», – рассматривая Машеньку, которая даже голову не подняла, чтобы на нас посмотреть. Девушка скромно стояла в тени отца, сцепив руки перед собой и комкая ленту от бантика на поясе. Девушка очень сильно выделялась из толпы. Она не была одета роскошно, нет. Нежно-голубое платье, Ржо подчёркивала фигуру, Хоть было заметно, что все девичьи прелести пытались спрятать за юбкой до колена и рукавами в три четверти. Свои тёмно-русые волосы девушка заплела в простую косу и перекинулась из плечо. Но самое главное, на ней не было никаких украшений, ровным счётом ничего, даже маленьких серёжек. Чего не скажешь о её матери Людмиле. Она была вызывающе разодета, словно показывая всем, какой богатый у неё муж. И что он позволяет купить своей жене не только колечко но и ещё одно кольцо, и ещё два, и серьги, и перстень, и цепочку, а нет, даже две. Что ж, сегодняшний вечер можно было считать хорошим хотя бы потому, что я встретил Машеньку, и всё время искал её среди толпы, следил за тонкой фигуркой, которая скромно сидела в самом углу зала, у окна, и пила чай небольшими глоточками. Я мог бы и дальше за ней наблюдать, если бы мама не решила, что на сегодня общения с неё хватит, и не потащила меня к выходу. уже уходите Не знаю, откуда появился этот мужчина, но дорогу нам переградил отец Марии. Да, вы нас извините, но дел много. Протараторила мать, поглядывая на часы. Что же, я вас прекрасно понимаю. В таком случае жду вас и вашего сына завтра у себя в гостях обсудим кое-какие вопросы. Мы с мужчиной пожали друг другу руки, при этом он еще раз окинул меня внимательным и пристальным взглядом, прежде чем уступить дорогу. Мне такое прощание не пришлось по душе» так как ощущал себя на каких-то торгах, словно я был ничем иным, как разменным товаром. Выйдя из ресторана, мы сели в машину, которая же стояла у входа, а потом последовала фраза, напрочь выбившая меня из колеи. Ты, кажется, влип, Матвей. Уж больно Зварский тобой заинтересовался.